Глава 24. Весь следующий день не могла найти себе места. Я послушно оставалась дома, как велел Мэриваль, но тишина и безмолвие пустых комнат меня угнетали. Бокна заглядывала под слеповатое, негреющее декабрьское солнце. В саду среди ветвей маячили фигуры двух саглядатаев. Интересно, кого они подстерегали – меня или фантероя Утром я выскочила из дома только за газетами, не дожидаясь, пока это сделает батлер. От броских заголовков похолодели ладони. «Беспорядки на Дорсет-стрит» лорд-дракон на стороне бунтовщиков. Поговаривали даже об аресте и заключении в холодный дом. Когда Батлер принес кофе, он застал меня, сидевшую с потерянным видом над желтоватыми листами. Дворецкий успокаивающе заметил. Не переживайте так. Все давно привыкли, что в газетах нет ни слова правды. Горлодеры готовы тиснуть любую чушь между объявлениями о петушиных боях и пропаж собаки, зная, что им все равно не поверят». Такой товар, как правда, слишком плохо продаётся в Вашингтауне, поэтому для газет куда важнее крик и суета. Всё так, но сообщение об аресте целый день не выходило мне из головы. Теперь я ждала Мэриволя с ещё большим нетерпением. Чтобы скрасить уныло тянувшиеся часы, я написала письмо Селине, приложив к нему расписку Меллинга и 200 фунтов. Затем отослала всё это на Квендыч-сквер. Поэт и его невеста могли больше не бояться Скруппа, и я надеялась, что им хватит решимости отстоять свое счастье. Теперь все было в их руках. От письма меня отвлекла миссис Бонс, готовившая тесто для рождественского пудинга. По обычаю, каждый из домашних должен был помешать тесто и загадать желание. Батлер с Агатой наотрез отказались украшать опустевший дом пучками астролиста и веточками омелы. Но уж пудинг, по мнению миссис Бонс, должен быть обязательно, иначе весь следующий год того и гляди получится несчастливым. Мы все послушно столпились в тесной жарко натопленной кухне, чтобы по очереди помешать тесто, важно, всходившее в огромной кадушке. Я зажмурилась и горячо пожелала, чтобы у Кэнта все сложилось благополучно. И никто, ни солдат, ни дракон, ни манерная Клариса никогда не смог поймать его в ловушку». Кухня вкусно пахло масляным печеньем и ванилью. Над кадушкой мы нечаянно соприкоснулись руками с Агатой и обе смутились. С того дня, когда нет неудачно сделал ей предложение, мы почти не разговаривали. Агата явно меня избегала. Наверное, чувствовала себя неловко, ведь нет был моим напарником, фактически братом по службе. «По правилам, настоящий пудинг следует готовить за три недели до Рождества, чтобы дать ему отстояться», – добродушно ворчала миссис Бонс. Так всегда было. Но где уж тут возиться с тестом, когда у нас то грабёж, то душегубство? Сплошные страсти, прости господи. А в тесто мы всегда подмешивали разные мелочи. Колечко, пуговку или ещё что-нибудь. Кому за столом достанется серебряная холостяцкая пуговица, тот, глядишь, останется холостяком. Кому колечко выйдет замуж, кому напёрсток будет старой девой. А у кого-то это и без напёрстка на лбу написано. Грубовато перебила Агата. «Простите, миссис Бонс, я лучше пойду, у меня еще глажки полно». Она обняла маленькую растерянную повариху, замершую с большой ложкой в руке, поцеловала ее в макушку и стремительно вышла. «Вот пойми ее, попробуй, бедный нет старание миссис Бонс напомнили мне, что через несколько дней наступит Рождество, а сегодня по календарю праздник Йоль, ночь солнцеворота. Самая длинная ночь в году, исполненная особой силой, когда наш мир соприкасается с запретным миром духов и волшебства. Интересно, не пожелает ли королева Мэйвел заглянуть к нам в гости? Я совсем извелась от ожидания, когда Мэйвелл все-таки явился. Город уже погрузился в сумерки. В библиотеке, куда Батлер проводил важного гостя, разожгли камин. В полутемном холле мягко горели светильники. Я так торопилась, что чуть не свернула ногу на лестнице. Не очень тон -то спешил, думала с неприязнью. поди нарочно не приходил, выдержал паузу, чтобы я как следует прочувствовал свою вину. Однако стоило мне увидеть осунувшееся, посеревшее лицо лорда Мэриволя, как все обвинения вылетели у меня из головы. Он сидел, сгорбившись, перед камином, и весь его облик говорил о крайней усталости. Волосы обвисли влажными сосульками, сюртук под пальто измялся, галстук имел жалкий вид. В нормальном состоянии Мэриваль ни за что не потерпел бы таких прегрешений в одежде. Завидев меня, он невесело усмехнулся. «Но «Ну и беспорядок вы устроили. Вы серьезно осложили положение Фонтероя. Понимаете это?» «Что с ним?» – задыхаясь, спросила я. «Его не поймали?» «Нет. Нам удалось пресечь неблагоприятные слухи. Однако это стоило немалых трудов. И его дипломатическая миссия в Астелии теперь под угрозой». Никто не пошлет туда настолько хм, взрывоопасного переговорщика. Резной бордюр и ажурный потолок библиотеки вдруг поплыли у меня перед глазами. Я поспешно присела в соседнее кресло. «Послушайте, я вовсе не просила Кен Лорда Фонтероя о помощи. Он спас жизнь мне и Оливеру. Но чем хотите, поклянусь, я сама не понимаю, как ему удалось появиться так вовремя». «О, это я могу объяснить». Мэриваль безразлично пожал плечами. — Это ваш бывший опекун постарался, мистер Боббард. — Гарри Боббард? Но каким образом? Насколько я понял, Кэннет не так давно попросил его сообщать все новые сведения о вас. Разумеется, не безвозмездно. Накануне вечером мистер Боббард узнал о вашем грандиозном замысле ограбить ростовщика и поспешил сообщить о том лорду фантерою Дэннис проболтался. — молния мелькнула у меня в голове. — Хотя я очень ценю ваше общество, мисс Фишер. «Признаюсь, за сегодняшний день я не раз пожалел, что посланец мистера Бобарта успел застать Каната до отъезда в Астилию. Что на вас нашло скажите на милость? Почему вы просто не попросите эти деньги у Фонтероя? У меня, в конце концов!» Я покаянно опустила голову. «Мы хотели уладить это дело без лишнего шума». «Без лишнего шума». Мэриваль умолк, потрясенно глядя на меня, как на какое-то диковинное насекомое. Вероятно, ему тоже вспомнилось оранжевое зарева пожара». Треск огня и крики людей, суетившихся вокруг. И бледное, неживое лицо Оливера Уайтвуда, с закушенной от боли губой. «Могу я спросить, как себя чувствует мистер Уайтвуд?» выдавила я. Совесть требовала задать этот вопрос. «Да все с ним в порядке», пробурчал Мэриваль, снова устаившись в огонь. Плечо ему вправили, рану на руке обработали. Через месяц будет как новенький. «Кеннеда очень впечатлила, что ради этого парня вы решились на такое опасное дело». Он выхлопотал Уайтвуду капитанский патент и передает вам свои наилучшие пожелания. «Вы считаете, что я сделала это ради Уайтвуда?» Я изумленно подняла голову. «Неужели Кеннет думает, что я из любви к офицеру решилась на безумный визит к ростовщику? Боже мой!» «А разве нет?» – ответил Мэриваль вопросом на вопрос. «Я приготовилась бурно возразить, но вовремя спохватилась». Ещё неизвестно, в каких отношениях состоит Мэриваль со старшим мистером Меллингом. Вдруг они загадочные приятели, и тайна нашего поэта вот-вот выплывет наружу. Нет уж, лучше объясниться самим Кеннетом. «Вы говорите, что лорд Фонтеро ещё не уехал из страны? Где он? Я могу его увидеть?» «Это было бы крайне неразумно», – нахмурился Мэриваль, весь ощутеневшись. «Послушайте, мисс Фишер, вам не кажется, что вы и так достаточно натворили дел?» «Я сегодня весь день мотался по городу, как ртутный шарик, пытаясь убрать с глаз долой свидетелей вчерашней сцены. Солдат отослали в военный лагерь. Мистер Уайт вот уже отбыл в Дуверн, откуда он, когда подлечится, уедет в свой полк. Вы сейчас не сидите в камере, только потому, что мы с Фонтероем честью поклялись, что вы не покинете пределов этого особняка». Я нервно сглотнула, видимо мой испуг и раскаяние, Мэриваль несколько смягчился. Кеннету тоже лучше не появляться в городе, пока не утихнут слухи. Вчера им удалось уехать вместе с леди Эмберли. Ее карету не посмеют досматривать. Я предложил им провести несколько недель у меня в Лонгбери холле Это не слишком далеко от Эшентауна, и в то же время там довольно уединенно. Кеннет в безопасности, радостно стукнуло сердце. И тут же меня прошел десяток игл, когда я представила Фонтероя с Клариссой в романтическом уединении загородного поместья. От этой картины потемнела в глазах и противно заняла голова. Мэриваль, откланившись, ушел, а я так осталась сидеть перед камином, глядя, как Полине в огне медленно чернеют и распадаются на части. Я сама чувствовала себя примерно так же. Перед глазами возникали различные сцены, но участники были одни и те же – Кеннет и Клариса. Я представляла их в саду, прогуливающихся по засыпанным снегом дорожкам. Представила, как они сидят в очаровательной старинной гостиной, склоняясь друг к другу с доверительной беседой. Как они рука об руку направляются в спальню, и дверь за ними закрывается. К счастью, на этом мое воображение отключилось. Я пыталась отвлечься на что-то другое, но против воли в моем сознании неотступно возникал Кеннет, расстроенный моей выходкой. И что еще хуже, убежденный в моей страстной любви к Уайтвуду. А следом появлялась Клариса, столь же тёплая, как блестящий на солнце снег, сочувственно кивающая фантерою, когда он будет меня бронить. Или он просто пожмет плечами и выбросит меня из головы. Клариса с радостью поможет ему забыть об одной неудачливой сыщице, достаившей столько проблем. Сидя в кресле, я рассерженно хлопнула ладонью по подлокотнику. «Не такая уж она невинная овечка, а письмо, найденное мной у Скрупа». «Точно, письмо! Я совсем о нём забыла». Бросившись к себе в комнату, я отыскала среди вещей плотный белый конверт. Совесть подсказывала бросить его в огонь, не читая. Но я же тогда просто помру от любопытства. Скруп не стал бы хранить письмо у себя, если бы оно не содержало чего-нибудь предосудительного. А мне так хотелось отыскать у безупречной леди Эмберли хоть один малюсенький недостаток. Усмирив свою совесть фразами «я только одним глазком» и «потом сразу же сожгу», я лихорадочно развернула конверт. Первые же строки заставили меня мучительно покраснеть. Письмо было не просто личным, а очень личным. Такое можно писать только любовнику. Меня охватило сочувствие, смешанное с удивлением. Кто бы мог подумать, что за ледяной внешностью благонравной Кларисы скрываются такие страсти. Ох, могу себе представить, как тяжело и унизительно было ей узнать, что такое письмо попало в грязные лапы мерзкого шантажиста. Вы не будете презирать меня за то, что я не могла противиться этому сладостному чувству. Возвращайтесь скорее, мой друг, и вы найдете во мне нежную и покорную вам возлюбленную. Каждое ваше прикосновение дарит острое наслаждение, больше, чем я когда-либо могла вообразить. Неужели вы боитесь, что ваше отсутствие когда-либо изменит мои чувства к вам? Я думаю о вас ежеминутно. и живу лишь вашим возвращением. Это невозможно было читать. Письмо дышало искренностью, и каждое его слово причиняло мне острую боль. Теперь я не сомневалась, что чувства между Кеннетом и Клариссой были гораздо глубже, чем я себе вообразила. Вытерев слезы, я сердито сунула смятые листки в камин, в самую середину пламени. От огня один лист развернулся, быстро темнее по краям, и в глаза мне бросилась фраза. «Вы единобластно царите в моей душе, мой дорогой Ингрим» инграм Мир вокруг перевернулся с ног на голову, а потом после минутной неуверенности снова обрел равновесие. Я выхватила письмо из огня, не чувствуя боли в обожженных пальцах, заново пробежала глазами уцелевшие фрагменты. Точно, я ошиблась. Это послание было адресовано не Фонтерою, а Мэриволю. Радость, охватившую меня, невозможно было выразить словами. Потом я задумалась. Мэриволь и Кларисса? Предоставив письмо спокойно догорать в камине, я рассеянно спустилась вниз. За душой меня полегчало. Подумаешь, Мэри с Клариссой когда-то были любовниками. Письмо было датировано прошлым летом. Она написала неосторожное письмо, которое случайно попало к мерзавцу Скруппу. Но теперь конверт уничтожен, и никто о нем не узнает. Во всяком случае, не от меня. Лично я не собиралась ее разоплачать. Если любовники все еще испытывают друг другу нежные чувства а Фонтеруи так наивен, что не видит обмана со стороны ближайшего друга и невесты. Меня это не касается. Как-никак у меня есть собственная гордость. Жаль, что я не увижу лица леди Эмберли, когда она узнает о пожаре на Дорсет-стрит. Весело подумала я. Представляю, как бы она обрадовалась. Почему-то после знакомства с письмом я больше не могла относиться к этой женщине как к высокомерной пустышке. Теперь я видела в ней человека, живого человека, способного мыслить и чувствовать. По гостиной уже прошлась рука волшебницы Агаты. Заново взбила подушки, вытерла пыль с полированной мебели, сменила цветы в вазах. Единственный элемент беспорядка – вносили раскрытые ноты, стоявшие на пианино. «Полёт не тупыря» – подарок лорда Мэриволя. Когда-то, по моим ощущениям добрых сто лет назад, Лариса пыталась научить меня этому музыкальному упражнению. Бывало, я играла его сама желая отвлечься от надоевшей расшифровки записок. Подойдя к инструменту, я привычно пробежала пальцами знакомый мотив, по восемь нот в каждом такте. А каждую записку я, пытаясь расшифровать, разбивала на восемь колонок. Вспомнилось вдруг забавное совпадение. Вдруг я медленно выпрямилась, оглушенная внезапной догадкой. Что, если это не совпадение?